Глава 42. Ониксовый браслет. Ты готов? спросил я Криссию. Для человека, который провёл последние 2 дня в цепях, терзаемый изнутри отвратительным существом, Криссия сохранила великолепное самообладание. Она изогнула бровь. Ты уже в третий раз спрашиваешь, Келен, сам-то готов? Ну, теоретически, на трёх жаровнях я расплавил металлические субстанции, Соответствующие иглы были вычищены и готовы к работе. Необходимые заклятия дыхания я знал на зубок, но всё-таки повторил их несколько раз, чтобы не ошибиться и не запнуться в самый неподходящий момент. В моей жизни такое бывает нечасто, но вот сейчас, для разнообразия, я действительно знал, что делать. Вроде бы использование браслета из оникса делало процесс нестандартным, и я нервничал. Не добавляло спокойствия также присутствие Джанучи и Алтариста. Они встали на почтчительном расстоянии, чтобы не мешать мне, и всё же, готов поклясться, в каждом их вздохе сквозило сомнение. Хотя у изобретателей был некоторый опыт сотрудничества с творцами амулетов типа Нефении, которые тоже пожелала присутствовать. Эзотерические изыскания вроде работы с магическим червём были им непонятны и для их научно-исследовательского типа мышления казались абсурдными. А ты будешь блевать, поддел Рейчес. Он сидел на спине Айшика, словно садник на лошади. Гиена похоже не возражала, но возражала Нефения. "Это неприлично", прошептала она своему талисману, в ответ он фыркнул. Ха. сказал Рейчес. Может, закроешь свой прекрасный рот, сказал Эфериус. Не видишь? Дети пытаются сосредоточиться. Знаете, что очень сложно удалять из человеческого глаза отвратительного скользкого магического червя. Ещё труднее делать это, когда ты устал как собака и не можешь пересчитать собственные синяки. Но хуже всего зрители, которые пялятся на тебя во время процедуры. Ладно, — сказал я, взяв серебряную иглу и погружая ее в медный расплав. — Так, хорошо, прости, Крисия, но сейчас я... Не надо мне ничего рассказывать, она смотрела на меня с сочувствием, которого я не заслуживал. Думаю, это может причинить тебе такую же боль, как и мне, Келлен. — Чертовски похоже на правду, — подумал я. А вслух сказал, полагаю, такие вот вещи и учат нас смотреть на жизнь философски. Крессия усмехнулась. Не потому, что это было смешно, а потому, очевидно, что она была невероятно храброй. «Нет ли другого способа, кроме этого варварского ритуала?» — спросил алтарист, кажется, уже в пятый раз. Я стоял спиной и не видел его лица, но готов был поспорить на все свои деньги, Он едва может устоять на месте, борясь с желанием подбежать и оттащить меня от дочери. Джанучча начала успокаивать его, но Крессия перебила. "Я Этуцца Крессия Фальгасан", сказала она. "Дочь народа исследователей. Когда мы постигаем мир, мы отвергаем страх и сметаем преграды. Выживу я или умру, но я избавлюсь от этой мерзости". Она снова обратила взгляд на меня. "Давай, Келен, сейчас". По правде говоря, я бы повременил ещё несколько минут, чтобы успокоиться, но Кресси сделала свой выбор, и я повиновался. Надев на запястье уникссовый браслет, я большим и указательным пальцами растянул веки Кресси, чтобы глаз оставался открытым. Первая задача выманить червя. Для этого требовалось заклятие дыхания и раскалённая игла, наконечник которой я прижал к глазу кресси. Фокус, если такое легкомысленное слово можно использовать для чего-то настолько ужасного, состоял в том, чтобы установить контакт с серебром, не выколов глаз. Всё это время мне приходилось чередовать два разных заклятия дыхания: одно, чтобы не выжечь глаз, а другое, чтобы при помощи медного сплава на серебряной игле Вытащить наружу червя проще некуда. Всё тело Кресси содрогнулось, и она закричала так громко, что казалось, у меня из ушей вот-вот хлынет кровь. По её смуглых щеке потекли чёрные маслянистые слёзы. Они шипели, касаясь кожи, и этот звук был слышен даже за её мучительным криком. Медленно, неохотно, сопротивляясь изо всех сил, обсидиановый червь начал выползать на иглу. Крессия перестала кричать, но конвульсии только усилились. Фериус подошла и придержала голову девушки. "Она умирает", закричала Джануча. "Она уже не могла справиться с собой. Это убивает её". Джануча не ошибалась. Шелло предупреждала, что червь пробыл в Крессии слишком долго. Удаление может вызвать шок, который сожжёт ей мозг. Вот теперь этот отвратительный ритуал, который я провёл несколько раз за последние полгода, превращался в нечто совершенно новое. Оставь её, сказал я, направляя поток своей воли в браслет на запястье. Твоё место в ониксе. Червь продолжал медленно двигаться по игле, но я чувствовал что-то не так. Едва ли она долго выдержит, предупредил Анифения. Тебе нужно действовать быстрее, Келен. Хотя червь мало-помалу выходил из глаза, дыхание Крессия оставалось поверхностным и слабым. Он убивает нашу дочь, крикнул алтарист. Надо прекратить, не вмешиваясь сказал Нифея, ты должен позволить ему. Прочь с дороги, чёрт тебя побери! За моей спиной разгоралось ссора. Алтарист и Нифея, похоже, сцепились. Я услышал крик боли алтариста. Думаю, Айшик его укусил. Снова послышался шум и гам, зарычал Рейч, угрожая убить Алтариста тысячу разных способов, если только он попытается тронуть Гиено. Царил жуткий ковардак. Тело Крессии извивалось в судорогах. Вены на её шее набухли и пульсировали слишком быстро. Черес сопротивлялся, и я начал терять контроль над ним. "Я не могу этого сделать", закричал я. "Это не «Келлен», — сказала Ферриус, она говорила очень тихо, даже странно, что я слышал ее. «Посмотри на меня сейчас же». Я посмотрел и изумился. «Как она может быть так спокойна?» «Все идет как надо, малыш. События вашей жизни и ее, и твоей свели вас вместе, здесь, сейчас. Каждый плохой день, который вы пережили, каждый жестокий выбор, который вам пришлось сделать, превратили вас в тех, кто вы есть, ты слышишь?» Моя воля рвалась на куски, как веревка, на которую подвесили слишком тяжелый груз. Это чересчур для меня. Я когда-нибудь рассказывала, что означает слово «аргоси», малыш? Ч-ч-ч-что пробормотал я, едва сдерживаясь? Ониксовый браслет на запястье вдруг сжался, когда вторая половина червя забилась внутри, извиваясь и скручиваясь. Браслет стал таким тяжелым, что я едва мог поднять руку. Ферия одарила меня одной из своих самых лучезарных улыбок. Это старое драменское слово переводится как странствующий герой. Разве не круто? Но она подмигнула мне: "Вот что ты такое, Келен, ты Аргоси. И неважно, если кто-то когда-то сказал тебе что-то иное. Твоё имя Келен Аргос. Хочу услышать, как ты его произносишь". "Я Келен Аргос". Ты не просил этого, ты шёл по пути воды, не причиняя никому зла, но путь ветра привёл тебя сюда, в это место, к этой отважной девушке, которой сейчас нужна твоя помощь. Да, ты боишься, но это не помешало тебе пойти путём грома и нанести удар в рагу засевшему в её глазу, а теперь пришло время для четвёртого пути. Сделай свою волю несокрушимой, Келен. Покажи им всем, почему мы называем это путём камня. Капли пота выступали на лбу и стекали по моим щекам. Руки тряслись так сильно, что я едва мог удержать иглу. Если бы я мог говорить членораздельно, я ответил бы Фэриус, что она ошибается, я не шёл путём камня. Моя воля не была несокрушимой. Меня поддерживало что-то другое. Я посмотрел в пылающие зелёные глаза Фэриус, почти ослеплённые верой, которую там увидел. Что бы со мной ни случилось, и что бы ни говорили мне другие, я оставался ее учеником, ее тайзаном. И неважно, чего мне это будет стоить, я стану тем человеком, которого она видит во мне. Я снова направил волю на ониксовый браслет. Червь сопротивлялся. Его собственная бесконечная сила тянула чудовище назад. «Мое», — сказал он. Это моё тело, живое или мёртвое, всё равно, Крессия застонала сквозь зубы, потом стон превратился в шипение. Это голос смерти, сказала тварь. Девушка умирает. Ты готов убить её лишь бы избавиться от меня? Да, молча ответил я. Но ты больше не причинишь ей боль. Медленно, мучительно, с трудом обсидиановый червь выполз из глаза Крессии на иглу. Нет, умоляюще воскликнула она. Я умру без него. Дюйм за дюймом существо скользило по серебряной игле, устремляясь к своей второй половине, запертой в браслете. Крессия перестала метаться в объятиях Фериус, и её дыхание начало выравниваться. Продолжай, подбодрила Нифения у меня за спиной. Ты почти сделал это. Я осознал, что больше не слышу звуков свары. Да и вообще все звуки исчезли. Воцарилась мёртвая тишина, и свет начал меркнуть, сменяясь. "Нет", крикнул я. "Слишком поздно". Кожа возле левого глаза пылала, словно бы радуясь происходящему. Обсидиановый червь сиял, как перекрученный луч чёрного солнца. Он больше не полз к браслету, он поднял голову. Раздуваясь и увеличиваясь в размерах, обсидиановый червь узрел новый дом и устремился попасть в него. В меня. Иди сюда, малыш, шипнула чёрная тень. Мы славно повеселимся.